Глава пятая. Расцвет русского могущества. Святослав – воспитанник дружины. Его обычаи – его победоносный поход в Низовое Поволжье, на Камских Болгар, Буртасов и Хазар, Кустем Дона и Кубани, Наясов и Касогов, греческое золото и походы на Дунайских Болгар, война с греками, Великие битвы, недостаток дружины, мир и свидание Святослава с греческим царем, погибель Святослава, значение его дунайских походов, владычество дружины при детях Святослава, торжество Владимира и его первые дела, торжество язычества. Святослав, как и отец его Игорь, еще в малых летах начинают княжить, то есть делает княжеское дело. Примечание. Время прихода к власти Святослава остается спорным моментом русской истории. ПВЛ, начало княжения Святослава, относит к 946 году. У историков же нет однозначного мнения по этому поводу. Одни, Щербатов, Болтин, связывают это с итогами поездки Ольги в Византию и ее крещением. Этим она возбудила против себя языческую партию. Свенельд, разумеется, прежде всего. В результате она была свержена, а князем стал ее сын-язычник Святослав 957-971 годы. Другие — Грушевский, Приселков, Мавродин, Рапов, Рыбаков — Относят этот языческий переворот к 962 году. ПВЛ говорит о возмужании его княжении Святослава в 964 году. Это распространенное мнение. Королев полагает, что до смерти в июле 969 года княгиня Ольга оставалась полновластной властительницей 945-969 годы. Лишь в 969 году, подкрепив свои претензии успешной кампании в Болгарии, Святослав получил возможность стать великим князем. Смотрите «Королев», страницы 156-157-189, конец примечания. Тот на руках Олега приехал доискиваться своих прав на Киев, но не был поставлен на прямое дело а спрятанный тайком в лодку достиг цели посредством коварного убийства. Первым делом его жизни был кровавый путь насилия. На том же пути и в конце поприща он бесчестно сложил свою голову. Маленький Святослав на руках дядьки Асмуда, посаженный на коня, храбро выехал на Древлян мстить за смерть отца и первый бросил в них копье. Первое дело его жизни было открытое, прямое, отважное и по языческому обычаю даже дело святой правды. Действуют ли такие обстоятельства на умы и понятия малых детей? Мы думаем, что действуют, как и всегда действовали, если не в самом малолетстве, то после, посредством рассказов от мамок и дядек о тех случаях и событиях, какие сопровождали младенчество героя, Подобные события детской жизни решают судьбу людей. Вся жизнь Святослава была отважным военным походом, в котором прямая открытая битва ставилась выше всего. Такую битву он почитал святым или светлым делом. Вероятно, у наших язычников все честное, благородное, прямое – выражалось в одном слове «святой» или «светлый», отчего герой таких нравственных качеств и получил имя Святослава. Он и закончил свои боевые дни с той же прямотой, отвагой и честью. И первые, и последние жизненные подвиги отца и сына рисуют их характеры одинаково, хотя и очень различными чертами. Один погиб, искав насилие людям, другой погиб, искав отваги и мужества и высокой чести вождя не покидать на произвол судьбы дружину. Святослав остался без отца в четыре года и был уже передан с рук матери из женских теремов на руки дядьки, а, собственно, на руки дружины. Примечание. Согласно Ивану Забелину, Святослав... Родился в 940 году. Многие историки, рыбаков, приселков, тихомиров, мавродин и другие, относят это к 942 году. Но более правомерным, как ранее уже указывалось, было бы относить дату его рождения к 920 году. Татищев 927 году, Рапов к 920 годам следует 920-927 годы согласно Королеву. Королев, страницы 146-148. Конец примечания. Тогда водилось, что в это время ребенку делались с большим торжеством постриги, торжественное стрижение первых волос, которое, вероятно, как обычай, шло из отдаленной древности и могла заключаться в том, что голову кругом стригли под гребенку, оставляя заветный запорожский чуб впереди, на лбу, с которым ходил и Святослав. Тут же ребенка сажали впервые на коня и справляли веселым пиром общую радость всей дружины. У Всеволода Суздальского в 1196 году Постриги его сына Владимира справлялись с пирами больше месяца. Дружина и заезжие гости, которые созывались на торжество, получали при этом богатые подарки золотыми и серебряными сосудами, дорогими мехами, поволоками, одеждами и особенно конями. Это было торжество по преимуществу дружинное. Это было дружинное посвящение ребенка в князья вратники. Вот почему маленький Святослав выехал на древлян на коне. Он был уже в постригах, в посвящении. Само собой разумеется, что при жизни отца он еще не скоро бы выбрался из-под опеки матери, но теперь он стал князем вполне. Он один был князь во всей русской земле и потому должен был тотчас перейти на руки дружины, которая теперь стала для него родным отцом, воспитателем и кормильцем. Хотя летопись отмечает, что Ольга сама кормила сына до мужества его и до возраста его, но это свидетельство принадлежит к общим местам летописного рассуждения, которое раскрывает здесь лишь обычное отношение матери к сыну. Напротив того, Константин Багрянородный описывая около 950 года торговые походы русов, говорит, что Святослав жил в Новгороде, что Новгород был его столицей. Ольга на другой же год после Древлянского погрома ходила в Новгород и в действительности могла оставить там сына на княжении, тем более что новгородцы очень не любили жить без князя, и самому Святославу потом говорили, когда взяли к себе маленького же Владимира, Что если не даст им князя, то они найдут себе другого. Таким образом, свидетельство греческого императора, что маленький Святослав жил в Новгороде, может почитаться несомненным. Примечание. То есть, имея отроду 15 лет, Королев Конец примечания. Во всяком случае, верно одно что Святослав был истинный воспитанник дружины, был прямой ее сын. Поэтому он не поддался на сторону матери, когда она его учила принять христианский закон. Он прямо ответил, что дружина будет смеяться, и тем обнаружил, что дружина была для него дороже, роднее самой матери. Живя только на руках матери, не так бы он мыслил, не так бы и говорил. Его личность в полной мере изображает нам ту первозданную силу русской земли, которая отважно наметила далекие границы будущего государства, честно усеяв их своими костями, честно полив их своей кровью. Русская кровь, разнесенная по странам, стала потом русской землей. Воспитанник дружины Святослав в свой черед Сам же первый из князей был ее создателем. При Олеге, при Игоре войско собиралось от всех союзных и покоренных племен и заключало в себе отдельные дружины варягов, славян, чуди, веси, родимичей, северян, полян и прочих. Святослав собрал около себя единую русскую, то есть киевскую дружину, которая, без сомнения, составилась от всех племен, но в которой собранные богатыри уже забывали свою племенную родину и становились сынами всей русской земли, а главное, друзьями своего князя. Очень вероятно, что эта дружина набиралась еще в отроческие лета Святослава, подобно тому, как другой Святослав, Великий Петр, составил себе из своих же малолетних потешных сверстников целые полки. Мы видели, что в Царьграде с Ольгой находилась также и Святославова дружина, которая даже обедала за царским столом и получила по пяти червонцев на человека в подарок. Очень вероятно, что это были детские сверстники Святослава, то есть дети тех бояр, которые находились в свите Ольги. Стало быть, как Петр, так и Святослав росли вместе с дружиной, с ними заодно на одном хлебе вырастала и их дружина. Совсем новое, особенное колено людей, совершившее небывалые подвиги. Подобно тому, как Петр, так и Святослав жил с дружиной душа в душу, ничем не хотел себя отличать от дружины, заодно с ней переносил все труды, И походные нужды. В походе он не возил за собой повозок с разным добром, чтобы утешаться на отдыхе сладкой пищей, хорошим питьем или мягкой постелью. Он не брал с собой даже котла и не варил мясо, а тонко изрезав конину, зверину или говядину, жарил прямо на углях, быть может, на копье или на мече, и так ел. Он не возил с собой шатра чтобы укрыться на время отдыха, но расстилал на земле подседельный войлок, в голову клал седло и отлично спал под открытым небом. Примечание. Святославовые обычаи прямо переносят нас в быт кочевников, какими обыкновенно представляются, например, Роксоланы и Унны, военные дружины, которых только и знали древние писатели. Конечно, всегда в их глазах являлись кочевниками, и потому Святослав должен быть причислен к таким же кочевникам, каким был и Атилла. Византийцы и в IX веке писали, что Русь народ кочевой. ИРЖ, часть первая, страница 498. Это вообще служит указанием, каким кочевникам мы должны причислять и древних роксолан родителей Руси IX века. Конец примечания. Так жила и вся его дружина. Вот почему, ведя многие войны, он с той дружиной, стремительно и легко, как барс, перелетал из страны в другую страну, а потому без боязни посылал врагам наперед сказать «Хочу на вас идти». Повзрослев и возмужав, И собрав много храбрых, Святослав первый свой поход направил на Волгу. Там оставались еще старые счеты его отца, при котором на Волге у Хазар, у Буртасов и Болгар погибла русская рать, возвращаясь из Каспийского похода в 914 году. Примечание. Очевидно, Каспийский поход 943-944 годов Конец примечания. Русь по языческому закону не могла оставлять старых обид без отмещения и помнила их, по крайней мере, до колена внуков. А теперь собрались именно дети и внуки мстить за смерть дедов и отцов. Кроме того, обиды, как видно, еще продолжались на Волге. Вероятно, испытывалась теснота для русских торгов, особенно для Новгорода. Святослав вышел, стало быть, с намерением очистить как следует Волжский путь и с этой целью, быть может, собирал так много храбрых. Из Киева он плыл в лодках по Десне и по Оке. По Десне жили свои люди-северяне, а на Оке сидело племя Вятичей, еще независимое от Киева. — Кому дань даете? — вопросил их Святослав. «Козарам дань платим, даем пошелягу от рала», — отвечали вятичи. Должно полагать, что Святослав очень хорошо знал об этом и прежде, но летописец, верный своей мысли начинать всякую историю с пустого места, только объяснил этим переговорам независимость вятичей от Киева. Святослав промолчал и поплыл дальше. Ясно, что в это время его цели не простирались еще на Вятичей. Если он думал о волжских болгарах и хазарах, то с Вятичами в это время воевать не следовало, ибо они, хотя бы и побежденные, все-таки остались бы в тылу русской рати, шедшей, по-видимому, прежде всего на камских булгар, где, бог весть, что могло случиться. На обратном пути... При бедственном окончании похода вятичи могли быть очень страшными. Русская летопись тоже ничего не сказала о волжских делах Святослава, а прямо говорит о войне с Хазарами. Но если поход шел по Волге, то чтобы добраться до Хазар, то есть до самого моря, надо было сначала переведаться с булгарами и буртасами, Арабский писатель Ибн Хаукаль говорит, что теперь, 976 год, не осталось и следа ни от Булгара, ни от Буртаса, ни от Хазара. «Русы, — говорит он, — истребили их всех, отняли у них все их области и присвоили себе». Примечание. Гаркави — Сказания мусульманских писателей о славянах и русских». Санкт-Петербург, 1870 год. Страницы 218-282. Конец примечания. «Те, которые спаслись от их рук, все разбежались по ближним местам, все еще желая остаться на своей родине и, надеясь, условиться с русами о мире и покориться им, русы разрушили все, овладели всем, что было по реке Волги, Булгарского, Буртасского, Хазарского, прибавляет Хаукаль и указывает год этого подвига, 969. По русской летописи Святослав пошел на Волгу, в 964 году, на Хазар в 965 году, и можно полагать, что он очищал тамошний путь в течение четырех или пяти лет. Вместе с тем он разрушил хазарский город Саркел на Дону и добрался даже до Ясов и Касогов, которых тоже победил и таким образом занес русскую границу на самую Кубань то есть до Кимирийского Боспора, где потом является наше русское Тмутараканское княжество. Однако вятичи не устрашились такого погрома, и несмотря на то, что их властители Хазары были рассеяны Святославом, они все-таки не поддавались, и Святослав принужден был идти на них особым походом, победил их и возложил дань. Само собой разумеется, что от этих славных походов была привезена в Киев славная добыча. И княжеская казна, и хоромы дружинников наполнились всяким азиатским добром, добытым в булгарских и хазарских городах, а буртасы, вероятно, приплатились дорогими мехами, не говорим о пленных, которые всегда составляли главную добычу на войне. Но это было только начало подвигов и славное начало. Русским мечом были прочищены все пути на Дальний Восток. Славянская или русская лика Волга, как ее прозывали арабские писатели, на самом деле вполне стала русской, а с ней вместе освободились и стали тоже русскими Дон с Азовским морем и Проливом, в который... Прежде, не более двадцати пяти лет назад, так трудно было пробраться русским ладьям. Примечание. На самом деле еще Тмутараканскому русскому князю Мстиславу Удалому Владимировичу приходилось воевать с остатками хазар, ясами и косогами. Последних он окончательно покорил в 1029 году. Конец примечания. Русь близко придвинулась к магометанскому миру и, естественно, что сама открыла двери его влиянию даже в своем средоточии в Киеве. Лет через двадцать магометанство уже хлопочет о водворении в Киеве своей веры. В то время, как Святослав барсом скакал по этим местам, разнося повсюду славу и страх русского имени и собирая в Киеве добытое богатство, однажды в Киев к нему прибыл посол от греческого царя, знатный вельможа и сын Корсунского градоправителя Кало Кир. Он привез тоже много золота и приехал с тем, чтобы подвигнуть Святослава на войну против славянских болгар, которые издавна очень теснили греков. С давних времен болгары наносили грекам постоянное беспокойство своими набегами и войнами, разоряя и опустошая греческие области из конца в конец. В Царьграде сложилась даже пословица, которая всякий случай какого-либо разорения и опустошения именовала добычей мизян. Так назывались у греков болгары – по имени Старой области, где они поселились на жительство. Это значило тоже, что наше присловие «как мамай воевал». Примечание. 8 сентября 1380 года на Куликовом поле русское воинство во главе с московским князем Дмитрием Донским 1359-1389 годы разгромило золотоордынское войско во главе с ханским темником-узурпатором Мамаем. Этот разгром предрешил судьбу Мамая, в том же году убитого Тохтамышем в Кафе Генуэзской. Конец примечания. Несмотря на то, что болгары были уже целые сто лет христианами, их ссоры с греками не прекращались. Главными поводами к войнам Бывали торговое стеснение и разные другие греческие неправды. При Олеге славный болгарский царь Симеон не раз приводил в страх и трепет сам царь Град. Для греков не было никакой возможности укротить такого врага по той причине, что болгары жили в лесистой и гористой стране, где всюду опасность висела на опасности – За горным и лесным местом следовало утесистое и наполненное врагами, а там болото и стопи, и нельзя пройти, а если пройдешь, нельзя выйти. В этой земле греческие войска очень часто погибали без остатка. Много гибло там знатных полководцев, а греческие цари очень хорошо помнили, как в начале IX века, 811 год, Один из них, Никифор, зашедший в болгарскую землю, пропал там совсем всем войском, как царская его голова, воткнутая на кол, выставлялась долгое время всем на показ, а потом по скифскому обычаю череп его был оправлен в золото и служил братиной на веселых попойках у болгарской дружины. С того времени воевать с болгарами в их земле – Греки почитали безрассудством. Теперь, с 963 года, царствовал другой Никифор, называемый Фока, начавший свое царствование блестящими победами над сарацинами в Азии. Однажды, именно в то самое время, когда он праздновал первую свою победу над сарацинами, к нему пришли болгары за получением положенной дани. Царем в Болгарии был в это время Петр, сын славного Симеона. Но сам человек не очень мудрый. Никифор Фока взбесился. Как победитель над более сильными врагами, теперь он не мог снести такого унижения. Послов он принял, но на самом празднике, в торжественном собрании всего двора, сказав громкую речь о том унижении, какое греки должны испытывать, как рабы, платя дань этому бедному и гнусному скифскому народу, царь в ярости повелел бить по щекам этих послов и приговаривал, «Подите и скажите вашему князю, этому дикарю, одетому в шкуру, который питается только сырыми шкурами», Скажите ему, что самодержавный, сильный и великий греческий царь скоро сам придет в его страну с полной данью и научит, как должно обращаться к греческим повелителям. Примечание Скифы на самом деле были другим ираноязычным народом, к тому времени исчезнувшим. Болгары же в данном случае были новой славянской народностью средневековья, возникшей от смешения остатков дославянского населения Фракии, славян союза семи племен и тюрок-болгар. Византийцы по старинке и нарицательно именовали скифами докучающих им с севера кочевников, которыми, кстати, болгары к тому времени уже не были Конец примечания. Конечно, ни одна гордыня победоносца заставила царя подняться на Болгар. Были и другие причины. Никифор просил у Болгар помощи на венгров и не получил, узнав при этом, что они заключили союз с его врагами. Нисколько немедленно Никифор вышел на Болгар с великим ополчением. Скоро овладел всеми их пограничными городами, Но дальше идти не посмел, опасаясь как бы не пожертвовать свой череп для болгарской братины. Он придумал другое средство — наказать болгар. Еще по договору Игоря Русь обязывалась помогать грекам, когда потребуется, поэтому ее корабли с греческим флотом хаживали к острову Криту, и сам Никифор вел свои победы тоже при помощи русов в 962-963 годах, он с ними же отвоевал остров Крит. Все это показывает, что он должен был очень хорошо знать нашу Киевскую Русь, особенно ее славного вождя. В этих отношениях, вероятно, и скрывается объяснение, почему царь решился призвать на болгар Святослава. Он поручил устроить это дело упомянутому Калокиру, А для того, чтобы действовать успешно, отправил с ним целые вазы греческого золота. 1500 либр, то есть 26-27 пудов слишком, которые велел раздать князю и дружине. Примечание. Как сейчас подсчитано, этого было не так уж много и составляло годовую плату для... Трех воинов. Смотрите. Королев. Страница 178. История Льва Диакона. Санкт-Петербург. 1820 год. Страница 39 Русский исторический сборник. Том 6, Чертков. Описание похода великого князя Святослава на болгар и греков. Страница... 336. Конец примечания.